решение было принято мном мгновенно однако же целый ряд вариантов еще быстрее промелькнул в мыслях обгоняя конечночные действие на невыносимо короткий отрезок мгновения амеров двое но мой самопальный камуфляж сбив их с толку подарил редкую возможность первого действия нужно еще больше их запутать зарычав словно настоящий топтегин я как мог скрывая автомат висящий на шее ринулся влево от застывших в изумлении солдат треща устами еще сильнее нежели при падении придержав автомат правой рукой левой я уже вынимал пистолет из набедренной кобуры десантники были напреельны для пистолета дистанции нас разделяло около пятнадцати двадцати метров однако иные варианты могли не сработать. сериями по два выстрела я выпустил по приближавшимся фигурам все девять патронов и отщелкнув мгновенно затерявшийся в траве пустой магазин снова перезарядил пб пошел вперед и влево обходя так и не выстреливших ни разу американцев по дуге еще по службе когда приходилось использовать этот специально переделанный подглушитель макаров я знал что особой кучности на таком расстоянии да еще и в движении не добьешься этот пистоль бил наверняка только с десяти метров дальше случались всякие чудеса, но инструктор показал что коли придется вести огонь именно из макарки главное тут это скорость с которой ты сможешь опустошить магазин в направлении цели так случилось и сейчас американец бывший чуть левее и ближе получил две пули в бронежилет и одну прямо в подбородок пройдя по инерции еще шага три он выпустил автомат из рук и схватившись за лицо осел в траву его напарник поняв что происходит и познав по характерному силуэту человека с оружием уже поднимал свой короткий автомат но получил одну пулю в предплечье копавшую между с тяжкой плечевой кевларовой накладки прямо в мягкие ткани. Это замедлило его движение, а еще одна пуля скользнула по левой скуле, сняв довольно приличный кусок кожи и мяса. Шок и ранение на мгновение затормозило действие американцу, дав мне возможность приблизиться еще на пять метров и сменив магазин довершить начатое. не доверяя возможностям макарки пробивать современные оборонники я старался бить по открытым участкам тела выстрелив пару раз в лицо замершему от боллевого шока первому десантнику я пустошая магазин до конца выпустил оставшиеся шесть пуль по силуэту уже вытащившего свой пистолет здоровой рукой второго десантника еще пара вещей произошла одновременно второй амир упал навзничь треща устами и затворная рама моего пистоля тихо лязгнула встав в заднее положение вернув рамку на место я спрятал пистолет в кобуру и вынув нож с удвоенной прытью ринулся купавшим приходилось слышать что им перед боем колют какие то стимуляторы и вот сейчас любой из замеров может встать и хотя бы подать сигнал своим выстрелив в воздух в прыжке достигнув тело первого врага я слева направо рванул по закрытому зеленым накомарникам горлу ткань скрученная в жгут словно бы нехотя расползлась брызнула черная кровь и где то в глубине разреза показалась розово белая кость позвоночника. не останавливаясь больше я подбежав к переходившемуся на левый бок втором амеру рывком взяв того за переднюю кромку обтянутого камуфляжным чехлом шлема я тянув голову амира назад так же слева направо махнул ножом но немного не рассчитав сил почти отрубил ему голову сразу же разжав кулак я выпустил ниченый трофей и, свисая на лоскуте кожи, та упала рядом с телом, помедлив, скатившись трупу к коленям. Получилось так, словно амер, замерший в позе эмбриона, баюкал голову на руках. Замерев над трупами и прислушавшись, я понял, что цепь пошла вперед и вправо, и, видимо, пока не хватившись отставших, настолько быстро вышла наша сшибка. трев лезве об одежду покойного иностранца и успокаивая серьезно сбившееся дыхание я быстро обыскал обоих забрав лишь оружие и уложив обоих ничком в паре метров друг от друга сунув каждому за поясной ремень по наступательной гранате из их же подсунков может повезет и их товарищи не проверяят трупы на предмет подлянки и на свой счет можно будет записать еще пару тройку супостатов оглядевшись кругом и снова сверившись с ориентирами я прислушался п б это не совсем бесшумное оружие а если стрелять без перерыва то звук получается довольно громким само собой с автоматной тоскотней не сравнить но однако же сейчас в мою сторону никто не спешил звуки и погони и отрывистые частые хлопки импортного оружия слышались все дальше позади и слева еры уже должны быть на вершине холма прибавив шагу я свернул на северо восток в приметной старой березе откуда недалеко было до выбранной михасим лешки отсюда следовало начинать поиски приятеля и по возможности выяснить что здесь с ним произошло сухая трава неприятно шуршала под ногами после грома перестрелки у моста слух стал постепенно возвращаться однако неприятный писк все еще стоял в ушах мешая слушать лес заложив две крутые петли и промучившись с зарослями обобранного медведя уже довольно давно малинника я вышел к засохшему дереву спустя еще полчаса всматриваясь в окружающей плотной стеной небольшую полянку деревья и прикинув место откуда удобнее всего было пасти подходы к наблюдательному пункту покойного ныне шермана я нашел группу деревьев вполне подходящих для этого ближе всего была средней высоты сосенка крона которой отлично могла скрыть стрелка от посторонних взглядов однако после тщательного смотра никаких следов мишкиного присутствия не нашлось взяв левее на восток у замшелой старой пихты я нашел то что искал два десятка стрельинг гильс от винтореза и из десяток вполне четких отпечатков его следов говнодавы приятеля оставили вполне подходящий автограф на земле и стволе дерева содрав мох и оставив шеметки грязи прикинув направление стрельбы по отброшенным гильза я направился на север отмерив двести метров куда нелюбимое мной оружие приятеля без напряга могло дострелить пройдя положено расстояние увидел и результат работы михасе четыре трупа лежали в разных позах таким образом что стало ясно и их подстрелили сзади никто не попытался укрыться и вряд ли понял что вообще происходит но пройдя еще десяток метров дальше от первых покойников стало ясно, что везение снайпера на этом закончилась в команде наемников нашлось двамешкиных конкурента один с м25 и а другой с полноразмерной СР-25 с глушителем. Обе снайперки сильно превосходили винторез по точности и дальности прямого выстрела. Однако местность была на стороне отечественного военпрома. В условиях ограниченной видимости, когда лучше иметь под рукой скорее автомат с тихарем, Мишке удалось выиграть дуэль у своих иностранных визавит. Хотя неприятности они ему доставили, но короткий ствол винтореза, мощный патрон и главное отсутствие засветки и звука от выстрела стали той совокупностью мелочей, которые помогли одиночке полупрофи победить крепко сыгранный коллектив. Однако все имеет свою цену, и, судя по всему, мишка расплатился сполна чуть раньше среди прочих следов на стволе дерева я заметил бурые пятна крови хотя количество их не было большим однако без автографа нашего погони не на этот раз не отпустили но оба остались лежать тут же снайперов разделяло небольшое расстояние один мешковатой грудой валялся у корней старой сосны откуда его свалил приятель выстрелом точно в лоб второй видимо менял позицию и ничком зарылся с головой в кучу палых листьев скрывавших небольшой сухой овражек ему досталось три пули висок плечо и шею первое попадание было уже смертельным но выброс адреналина не дал наемнику умереть мгновенно отсюда и две следующие дырки Пока снайпера мерялись с длинной инструментов, ремесла и степенью выучки, основная группа наемников, прикрываемая огнем своих стрелков, отходила к холму. Их следы я заметил, пройдя еще десятка три метров на северо-восток от трупов вражеских стрелков. Оружие ломать было грех, и я взял обе винтовки с собой, обобрав трупы наемников и сняв с них все. что умелые стрело берут с собой на охоту тащить все это я решил недалеко поэтому взял все что пришло на ум тут были походные наборы для чистки два дальномера и десятка четыре патронов разной номенклалатуры росцеппью плюс по шесть обычных магазинов притороченных в подсумках приличных разгрузочных жилетках оружие и припасы это то что в скором времени нам очень пригодится тем более такое ухоженное и дорогое как вполне приличные снайперские ружья к счастью через сотню метров мне попался огромных размеров муравейник и отмерив от него десять шагов я вырыл не слишком глубокий схрон куда и сложил добычу разбирать Винтовки я особо не умел, но опыт общения с одним уехавшим в Канаду другом, часто наезжавшим в Иркутск по делам, позволил мне довольно точно выполнить неполную разборку обоих стволов. Глянув на часы, я снова мысленно сплюнул с досады на быстро утекающие минутки, однако продолжил работу.